Глава 17. Асад. Обычно Асад смотрел на людей с сочувствием и жалостью, но в этот раз всё было иначе. Он их не видел, а только ощущал их присутствие. Они набились в метро как сельди в бочке и стояли плотно прижавшись друг к другу, пустые оболочки без содержимого. Они ехали после работы и думали лишь про ужин и телесериалы. Потом у них будет короткое общение с детьми, несколько минут одиночества в туалете и секс. Отстоявших вокруг веяло застарелой рутиной, привычными ритуалами и установленным расом навсегда порядком в жизни, в котором никогда ничего не менялось. Дрожащей рукой Асот прижимал к себе зелёную картонную папку, как доказательство того, что человек по-настоящему существует, только когда все его чувства сосредоточились на вопросе жизни и смерти. Асот снова попросил своих коллег разрешить ему сделать паузу в рассказе, чтобы успокоиться и помолиться. Но правда состояла в том, что он готов был взорваться. Скорбь и отчаяние заставляли его прижимать эту маленькую папку к себе, как чистое золото, которое могли у него отнять в любой момент. Он стиснул зубы, когда 10 минут спустя оказался перед потемневшим зданием и посмотрел на свет, который лился из окон квартиры семьи Самира. И когда Самир открыл ему дверь, асат сломался. его сотрясали рыдания, но тело его не было обессиленным и размякшим, а его слёзы сопровождались потоком арабских проклятий и слов ненависти. Они не виделись много лет, и между ними давно уже установилась непремиримая вражда. Поэтому первой реакцией Самира было смятение и желание защитить свою семью, которая застыла за обеденным столом, как персонажи музея восковых фигур, не отрывая от него взгляда. И дети к себе крикнул он детям и жестом показал жене, чтобы она шла вместе с ними. Потом он повернулся к Асаду, грозно посмотрел на него и явно приготовился вышвырнуть его на лестничную площадку. "Вот это", сказал Асад и протянул ему папку. И пока Самир с изумлением разглядывал её, Асад опустился на корточки и закрыл лицо руками. Потом Самир охнул и, прислонившись спиной к стене, сполз вниз на пол, оказался рядом с Асадом, не отрывая взгляда от фотографии с Кипра. Марва жива, Асад повторял он снова и снова, когда они присели к обеденному столу лицом друг к другу. Для Асада эти опьяняющие слова тоже были первыми, что пришло ему в голову, когда он увидел эту фотографию. Слово Галиб пришло потом. Так же как раньше, Асад Самир стал кончиками пальцев ласкать волосы сестры на фотографии. Он плакал, касаясь её щёк и глаз, с болью отмечая глубокие морщины, которые оставила на её лице жизнь. Но вдруг выражение её лица изменилось, стало жёстким. Это твоя вина, что так получилось, Асад. Только твоя. Ты не заслужил того, чтобы она к тебе возвращалась, понимаешь? Ты ей больше не нужен. Он с ненавистью посмотрел на него. Асад не отреагировал на его слова. Мужчина около Марвы, Галиб, сказал он и показал на человека с бородой, стоявшего рядом с ней. В его планы не входит, чтобы я увидел ее. Они по-прежнему его заложники, и он не отдаст их добровольно, поверь мне. Самир бросил быстрый взгляд на фотографию. Он мгновенно все понял. Этот человек был сам дьявол. Тот, кто убил его старшего брата и разрушил их семью, похитив Марву и детей. Несмотря на безграничный гнев, он ничего не сказал, но дрожащими пальцами вонзил ногти в лицо Галиба. Асад глубоко вздохнул. Точно такие же чувства испытывал и он. Осторожно, так можно испортить фотографию Самир. Если ты поднимешь руку, то увидишь одну из твоих племянниц по другую сторону от Марвы. Шурин Асада, казалось, не мог в это поверить. Кто из этих двух девушек, спросил он. Голос Асада дрожал. Он сказал, что не знает. Он на самом деле не знал. А где же вторая дочь Марвы? Да, именно так. В сложившейся ситуации это были дочери Марвы, а не его асада, мужчины, который бросил их на произвол судьбы. Ты должен мне помочь, Самир. Ему пришлось говорить шёпотом, сдерживая себя. Нам нужно найти его, понимаешь? Ты должен поехать вместе со мной на Кипр. Мы найдём их и убьём Галиба. разорвём на куски и бросим собакам. Вырвем его глаза и Он остановился, заметив, что Самир сидит, упёршись взглядом в стол. Ты должен мне помочь, Самир. Ты поможешь? умоляюще сказал он. Самир поднялся над столом с брошенным обедом, грязными тарелками со остатками холодных овощей и маринованной рыбы. Он посмотрел на Асада влажными от слёз глазами, и покачал головой, исполненный презрения. И это говоришь ты, Асад? Ты, который искал это чудовище 15 лет. Искал, искал и не нашёл. Ты, который никогда даже близко не мог к нему подойти. Ты даже не знаешь, живы они ещё или нет. И теперь ты это мне говоришь? Самир горько усмехнулся. Ты забыл, что он с собой представляет Асад? Твой гнев ослепляет тебя. Ты думаешь, что он все еще на Кипре? Хе, это Галибта. Он может быть где угодно, только не на Кипре. Слышишь, что я тебе говорю? Асад вышел из квартиры, оставив папку с газетными вырезками на обеденном столе у Самира. Не потому, что гнев и горе утихли из-за того, что теперь он делил их с Самиром, а потому что он был не в состоянии держать фотографию этого дьявола Галиба рядом со своим телом. Даже запах ксиракопии вызвал у него ощущение тошноты, папка жгла ему руки. Нет, теперь пусть страдает Самир. Может быть, это наведёт его на другие мысли, и он поймёт свою ответственность. Когда Асад протянул Самиру руку на прощание, и тот её проигнорировал, Асад понял, что сразу после того, как дверь закроется, Самир второй раз за день опустится на колени. В эту ночь Асад почти не спал. Он вертелся с боку на бок, но одолеть бессонницу ему так и не удалось. Никакая тьма не могла оградить его от того, что наканоне пронзило его душу. В течение нескольких часов Асад метался в постели, сбросил радиобудильник и бумаги с прикроватной тумбочки, спихнул одеяло на пол. Наконец встал и направился в ванную комнату, посмотрел на себя в зеркало, и его стошнило. Тяжёлый сон навалился на него лишь за 10 минут до того, как радиобудильник на полу механическим голосом объявил, что сейчас 7 часов, и его ждёт wonderful day. Асад, свернувшись в клубочек в позе зародыша, лежал, прижимая к себе простыню, словно та была живым существом. Выходя из дома, Асад раздавил радиобудильник ногой. Wonderful day. Никто сегодня не должен ему это говорить.